Сестра моя, жизнь, и сегодня в разливе Расшиблась весенним дождем обо всех, Но люди в брелоках высоко брюзгливы И вежливо жалят, как змеи, во все. У старших на это свои есть резоны, Бесспорно, бесспорно смешон твой резон, Что в грозу лиловы глаза и газоны. И пахнет сырой резидой горизонт. Что в мае, когда поездов расписанья Камышинской веткой читаешь в купе, Оно грандиозней святого писания И черных от пыли и бурь канапе. Что только нарвется, разлаившись тормоз, На мирных сельчан в захолустном вине С вглядят не моя ли платформа И солнце садясь. Соболезнует мне. И в третий плеснув, Уплывает звоночек Сплошным извиванием. Жалею не здесь, Под шторку несет обгорающей ночью, И рушится степь Со ступенек к звезде. Мигая, моргая, Но спят где-то сладко, И фатоморганой Любимая спит, Тем часом, как сердце, Плеща по площадкам Вагонными дверцами Сыплет в степи. 1917 год